Глава сороковая. На обратном пути за руль села Франческа. Джерри, как обычно, уснул, оставив ее наедине со своими мыслями. Уже много дней она не высыпалась и по прибытии чувствовала себя разбитой. «Приехали!» — она толкнула Джерри локтем. Он выпрямился, моментально проснувшись. «Отлично! Тогда увидимся завтра!» «Чего ради? Мы знаем только место, где окунь не родился!» Зато мы убедились, что не ошибались насчет связи между Марией и Джадой. Их убил один и тот же человек. Раньше это была всего лишь догадка. И чем это нам поможет? Нужно выяснить, с кем они обе были знакомы. Что, по-вашему, содержалось в тех тетрадях? Возможно, ничего. И он просто хотел поразвлечься, а, может быть, там значилось его имя. Имя, которое узнала Джада. Уже во второй раз за последние несколько дней Франчески отчаянно захотелось закурить, а ведь она не курила 10 лет. Раньше я думала, что окунь знал Джаду лично. Почему? Окунь подвез ее из Кремоны. Она не поехала на поезде и ждала кого-то возле университета, может, одного из сокурсников. Возможно. Я могла бы достать список студентов за тот год, Мой отец дружил с ректором. Хорошая идея. Великий охотник на людей до нее не додумался? Я не детектив, а всего лишь охотник. А мало тем временем? Франческа покачала головой. Ладно, не важно. Нет смысла это обсуждать. Вы должны сохранять спокойствие. Отдохните сегодня вечером. Франческа с удовольствием последовала бы этому совету но совершила ошибку, позвонив Танкреду, чтобы узнать, как чувствуют себя Санды, и брат уговорил ее привезти ему чистую одежду. Он сидел с ней весь день, он нуждался в отдыхе. Франческа забрала свой автомобиль с зарядной станции конторы и отправилась в больницу. Благодаря хлопотам психиатра невестке удалось избежать перевода в психиатрическое отделение. Санды осталась в платной палате — похожий на номер четырехзвездочного отеля. Единственное неудобство заключалось в том, что ей приходилось держать дверь открытой, как и всем потенциальным самоубийцам. Таково было значение аббревиатуры «ТС», которая фигурировала в ее медкарте и предписывала персоналу быть особенно внимательными. Франческа застала ее за столом в гостиной. На неудавшейся самоубийцы. Был спортивный костюм поверх запятнанной едой футболки, и оба запястья перетягивали бинтовые повязки. Санды почти не ответила на объятия, не взглянула на букет, принесенный Франческой, и та отдала цветы санитару, чтобы он куда-нибудь их поставил. В палате уже стояло много букетов, присланных в основном коллегами-писателями, когда новость распространилась в редакционных чатах. Франческа положила белье в комод. «Как долго тебе придется здесь оставаться?» — спросила она. «Две недели, потому что я сумасшедшая, и за мной надо следить», — ответила Сандой по-английски, не глядя на нее. «Сан, ты не сумасшедшая. Ты переживаешь ужасную ситуацию. Не знаю, как бы я отреагировала на твоем месте», — сказала Франческа со своим британским акцентом. Ты бы приняла верное решение. Ты ведь всегда права, да? А вот я вечно ошибаюсь. Ты ни в чем не ошиблась, кроме того, что не обратилась за помощью, когда тебе было плохо, — возразила Франческа. От невестки исходила такая враждебность, что ей стало неловко. Я не заслуживаю помощи. По моей вине погибла моя дочь. Я не смогла ее защитить. Франческа взяла ее холодную влажную ладонь. Амала не погибла, и ты ни в чем не виновата. Сандей вдруг вспыхнула энергия, и она вырвала руку. Чушь! Я ее мать, я чувствую, что она умерла. Если бы у тебя был ребенок, ты понимала бы, что это значит, и не пыталась бы меня утешить. Сандей, Амала жива и нуждается в тебе. Прекрати! Санды слабо ударила ладонью по столу. Пожалуйста, прекрати. Я знаю, что она жива, Санни. Я знаю, импульсивно сказала Франческа. Что-то в ее тоне заставило Санды прислушаться. Ты не можешь знать, Сан, я тоже провожу расследование. Что ты говоришь? перебила Санды. Что ты такое говоришь? Да, что ты говоришь. Спросила себя Франческа. Ее уши горели. Хочешь рассказать о буколоне женщине, которая уже пыталась покончить с собой? Она попыталась поправиться. Я имею в виду, что контролирую работу полиции. На столе стоял поднос с завтраком. Сандой столкнула его в дребезги, разбив молочник. Прибежал санитар. Франческа убедила его, что споткнулась и помогла ему прибраться. Санды тем временем добрела до койки. «Иди к черту!» — сказала она. «Я всегда знала, что я тебе не нравлюсь, но не ожидала, что ты заявишься сюда, чтобы передо мной покрасоваться. Сан, я просто пытаюсь помочь. А кто тебя просил? Она моя дочь». «Санды, ты неправильно поняла, но это моя вина». Считай, что я ничего тебе не говорила, прости. К черту твои извинения! Мне жаль, что ты была слишком занята, разъезжая по всему свету в бизнес-классе, чтобы завести собственного ребенка. Но будь любезна, не лезь в мою жизнь». Раздраженная и придавленная чувством вины Франческо вышла из палаты. К ней, прихрамывая, приблизился солидный мужчина лет 60 в темном костюме. «Адвокат Кавальканте, могу я украсть у вас пять минут?» «Вы насчет моей племянницы?» Спросила Франческа, непроизвольно понизив голос. Она не хотела еще одной истерики со стороны невестки. «Нет-нет, прошу прощения, если вы неправильно поняли. Я желаю вам всего наилучшего. Моя фамилия Бенедетти. Я руководитель частного охранного агентства «Цапля» в Милане». Он показал ей удостоверение, выполненное по образцу ФБР. Франческа насторожилась, вспомнив, что Джерри предупреждала о людях, которые хотели угнать с кладбища фургон. «Вы дожидались меня здесь весь вечер?» «Нет. Сначала я заехал к вам в контору, затем домой. Этот визит в больницу был последней попыткой встретиться с вами, и при неудаче я сделал бы еще один круг». «Рада, что избавила вас от лишних хлопот. Франческа не верила ни единому слову. «Могу я проводить вас к машине?» «Черта с два я с тобой пойду», — подумала она. «Давайте пройдем в приемный покой. Итак, о чем речь?» «О господине Гершеме Переце». Франческа села на один из неудобных стульчиков, привинченных к полу. «Говорите». «Вы его знаете?» «Я вас слушаю». Бенедетти улыбнулся, показывая белоснежные вставные зубы. «Адвокаты всегда остаются адвокатами». Несколько часов назад на мужчину, возвращавшегося домой с работы, напали и избили. У него несколько переломов. Это случилось в провинции Бергамо. Описание нападавшего, предоставленное потерпевшим совпадает с приметами гражданина Израиля, прибывшего в нашу страну четыре дня назад. «Простите, но разве разведслужба сменила название? Откуда вам это известно?» «Мы не ночные сторожа, госпожа адвокат. Мотоциклист предоставил описание, и мы его проверили. Кроме того, он упомянул, что незадолго до нападения видел вас вместе». Но что спровоцировало это нападение? Судя по поведению господина Переца, он был убежден, что за ним следят. Не удивлюсь, если у него проблемы с головой. Как бы то ни было, мы хотим лишь встретиться с ним и прояснить ситуацию. Господин Бенедетти, я не знаю, как вам помочь. А сейчас мне пора. Значит, вы его не знаете? До свидания. Бенедетти достал из кармана распечатанную фотографию и показал ей. Возможно, он представился другим именем. На сей раз Франческа с трудом сохранила бесстрастное выражение лица. «Это Перец?» «Да». Франческа глубоко вздохнула. «Нет, я его не знаю». И это было правдой. Она никогда раньше не видела мужчину на фотографии.